Глава 23. В поисках подтверждений. В поисках сведений, подтверждающих совместную работу советских и немецких специалистов в интересующих нас направлениях, хотя бы накануне войны, пришлось обратиться к периодике, книгам и интернету. И объездить весь мир, как это сделал, к примеру, фон Кранц для простого человека из постсоветской страны, нереально как попасть в якобы открытые архивы, а на самом деле остающиеся для всех закрытыми, за исключением некоторых особо доверенных авторов, не выходящих за рамки общепринятых догм. Конечно же, рассчитывать на удачу в такой теме было нельзя. Зато обнаружилась тенденция отечественных авторов передирать друг у друга и даже списывать из приводных книг, отдавая предпочтение немцам переписывая не абзацы и страницы, а целые десятки страниц, слово в слово, без ссылок на авторство. И вот уже плагиаторы зачислены в становящиеся тесными ряды современных исследователей и аналитиков Третьего Рейха. Грустная картина. И однако и среди множества статей, множество разнополярных мнений, Можно отыскать некие россыпи, заставляющие задействовать процесс мышления, задуматься и просуждать. Также следует отметить, что если и обнаруживаются какие-либо сведения, то в основном они касаются изучения освоения Арктики, тогда как Антарктика остаётся тайной для семьи печатями. В 1931 году немецкий держабль L Z 127, известный как граф Цепелин, по согласованию с властями СССР, пролетел практически над всей территорией советской Арктики, делая подробную аэрофотосъемку. На борту находились и советские специалисты. Было объявлено, что полет преследует научные цели. Известный военно-морской теоретик Эберт в 1936 году, используя данные этой научной экспедиции, назовет «Европейское полярное море» или «Северный ледовитый океан», стратегически важным для Германии театром военных действий. В 1936 и 1937 годах в арктической зоне Атлантики, Норвежского и Баренцева моря, побывали экспедиции крейсеров Кёльн, Кёнигсберг, учебного судна Хорст-Вессель и вспомогательного судна Грилли. В августе-сентябре сорок в прибрежных арктических морях советского союза была предпринята экспедиция на крейсере комет капитан второго ранга ковалев пишет что во время перехода по северному морскому пути на тихий океан крейсер «Комет», а в зависимости от района перехода он менял название на своем борту семен дежнев дунай донау доон токиомау обеспечивался советскими ледоколами под контролем главного управления Северного морского пути ГУСМП. Причем Крейсер выполнял свою задачу в лучших сталинских традициях, имел достоверную легенду и маскировался. К слову, начальником Севморпути в то время с 1939 по 1946 годы был незабвенный Иван дмитрич Попанин, герой и полярный исследователь чьё имя с детства было знакомо каждому советскому человеку. Внешне похожий на советский ледокольный пароход «Семён Дежнёв», прибытие которого ждали в Архангельске как раз с летом 1940-го, крейсер получил это идеальное сходство, ещё находясь на судостроительном заводе в Гамбурге. При этом по своему вооружению Коммент превосходил отдельные крейсеры союзников специальной постройки, указывает тот же автор, описывает тактико-технические характеристики корабля. На борту его, кроме всего прочего, находились 24 торпеды, миллион пятьсот шестнадцать тысяч снарядов, до четырехсот якорных мин типа ЕМС, быстроходный катер ЛС-2 «Метеорит», оборудованный для скрытой постановки мин, а также один-два гидросамолета «Арадо-196» в ангаре. Запасов продовольствия и снаряжении имелось на год вперед для всех 270 членов экипажа, включая 18 офицеров. Радиосвязь и радиоразведку обеспечивали шесть радистов, владеющих кроме родного немецкого еще русским и английским языками. Поход был рассчитан на автономное плавание в тропических, арктических и антарктических водах. 5 августа 1940 года из полярного на Дальний Восток в составе экспедиции особого назначения «Эон-10». Вышла подлодка «Ща-423» командир капитан третьего ранга «Зайдулин» для сопровождения морского оборотня «Комет». Вскоре в английской прессе появилась информация о совместном переходе немецкого корабля и подводной лодки на Дальний Восток. 2 ноября того же года ГТУ ВМФ СССР информирует свое руководство, что английская газета напечатала статью о проводке в антарктическую навигацию с запада на восток ПЛ и германского парохода. Но советская Ща-423 была принята за немецкую субмарину, которая в паре с рейдером пришла для ведения боевых действий в Тихий океан. Известно, что в июне 1939 года в Карском море Гидрографическую экспедицию совершала советское зверобойное судно «Мурманец», на борту которого находились научные сотрудники Ленинградского антарктического института. Но они все говорили по-немецки, жили в отдельном отсеке, куда вход членам экипажа не дозволялся. Смотри «Малыгин. Немцы в Арктике». Мурманский вестник за 22.06.2001 года, взятый из материала того же Ковалева. На Мурманце перед отплытием был установлен эхолот для примера глубин. Индикаторная часть эхолота была выведена в специальный отсек, что дозволяло итоги исследований сохранять в тайне от экипажа. Экспедиция сотрудников Ленинградского антарктического института была разбита на партии. Некоторые партии уж тогда работали на архипелаге Норденшельда, в островах Сидорова, Геркулес и других. После окончания всех работ партии были собраны с со островов и высажены в Диксен. «Подобные немецкие исследовательские партии работали на островах Белый и Вилькицкого», подтверждает Кафторан Ковалев, добавляя при этом. «Побережью Антарктиды Крекс-Марины уделяло столь же пристальное внимание, но об этом практически нет каких-либо открытых материалов». В марте 1941 года В Арктике побывала воздушная полярная экспедиция под руководством Ивана Черевичного, которая удалось заснять в море Лаптевых большой остров овальной формы с отчетливыми руслами рек. Документы экспедиции были занесены и координаты нового острова, однако в дальнейшем этой земли никто больше не видел. Это не свидетельствует о совместном освоении Арктики, однако говорит о том, что в этом районе точно происходит что-то из изрядованно выходящее. О подобных аномалиях свидетельствуют и другие исследователи Арктики. В свое время в судовых документах были зафиксированы земли Макарова, Брэдли, Джиллиса, Кеннона, Гарриса, Такпука, Санникова и других, которые оказались исчезающими землями. Этот феномен не раскрыт до сих пор. Однако все чаще поговаривают о вратах времени, о черных дырах, о червячных переходах с этим связанных. С 1941 года тайные немецкие метеостанции появились сначала на Норвежском Шпицбергене, затем перебрались на острова Надежды и Медвежий. С 1942 года в горах Южной Германии была организована тренировочная база для групп военных метеорологов и радистов, которые затем перебрасывались на север, в советский тыл. В 1943 году На земле Александры была вызажена немецкая группа из десяти метеорологов, которые построили базу. Некоторые метеогруппы располагались и на побережье, где находили тайные укрытия в скалах и складках безлюдной местности. Ими устанавливались выдвижные телескопические и перископы для наблюдения за морем инфракрасной маяки. Одна из таких заброшенных баз была обнаружена в 50-е годы членами Советского исследовательского суда. Пётран Ковалёв считает возможным появление тайной базы номер 24 с метеорологической и пеленгаторной службой на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, предположительно уже весной 1941 года. А несколько позже, пока точное время не установлено, в проливе Кембриджа, бухта Нагурского, появилась и база для ремонта подводных лодок предназначавшихся для действий в Карском море. Именно здесь могла располагаться база оружия для подводных лодок, действовавших в Арктике. Другие предполагают создание базы на земле Франца Иосифа в 43-м году, а в 41-м — создание там немецкого аэродрома. Некоторые исследователи высказывают предположение, что база для отстаивания немецких субмарин была измерена, и в 25 километрах южнее мыса «Желание» на Новой Земле. Ковалев удаляет базу до 60 километров от мыса. Считается, что в Карском море, проливе Кембриджа, немцам была создана тыловая база для ремонта субмарин. На северной оконечности Новой Земли, в ледяной гавани, располагалась другая база, Ветераны Северного флота точно знали, что в проливе Маточкин-Шар немецкие подлодки входили в грот в подводном состоянии и всплывали у причала, расположенного в губе Белушьи на Новой Земле. Но рассказывали об этом редко и неохотно. В 90-х годах XX -го века в открытой печати появились сведения о таинственной немецкой базе норд на Кольском полуострове. Очень подробно О ее создании рассказывает Ковалев в материале «Тайна погибшего декабриста». Смотри морской сборник. Номера с 4 по 7 за 2001 год. Не дожидаясь окончательного решения о пункте создания базы в Мурманск 17 сентября 1939 года, пришли немецкие транспорты «Кордильер» и «Сан-Луи» или «Санта-Вьюис» с грузами и техникой, а также лайнер «Бремен». Предположительно, последний должен был стать плавбазой для обслуживающего персонала секретной немецкой базы. До ноября месяца на рейде Мурманска уже находилось 36 немецких транспортов. Они стояли в районе абраммыса Все суда, в том числе и Бремен, покинули гостеприимный берег с наступлением полярной ночи. Чуть ранее, 9 октября 1939 года, Немецким главным штабом Верховного командования была подготовлена директива номер 6 о разработке плана вторжения во Францию, который предполагалось начать в ноябре 1940 года. В свете предполагаемых событий, а также военных действий, крик Марины с Королевским флотом Великобритании, наличие у советских берегов в советских портах немецкого транспорта было нежелательно и союзникам предложили создать базу в Териберской губе или в губе западное Лица. Последняя находилась в 13-18 километрах от советско-финской границы и была надежно укрыта от посторонних глаз за сопками материка и полуостровов Средней Рыбачьей. Уже к 1940 году база норд была оборудована для стоянки кораблей и ИПЛ. В настоящее время достоверно известно, Название лишь нескольких кораблей, находившихся в базе. Это военный транспорт «Венеция», командир «Корветтон-капитан Гауссгофер», и транспорт, принадлежавший компании «Северо-германский Ллойд». Венеция, вероятно, служила плавбазой для экипажей ПЛ, заходивших в базу «Норд». В июле 1940 года имена «Гауссгофер» был старшим морским начальником базы. Кроме вышеназванных кораблей, в апреле 1940 года в базу заходили три танкера, предназначавшихся для заправки топливом немецких эсминцев, высаживавших морских десантников и горных стрелков второй и третьей дивизии в Нарвике. До сих пор в районе озера Подгорны, на южном берегу Губы Нерпечи и в районе бывшего поселка Большая Лица сохранились фундаменты разрушенных домов, а на действующей дороге Мурманск-Никель развалены немецкого контрольно-пропускного пункта. В районе южной оконечности губы Нерпичья и в наше время можно найти остатки деревянного пирса. Пирсы также разрушенные временем можно обнаружить в губе Малая Лопатка, в губе Лопаткина и других. В бухсе за Замогильный сохранились якорная стоянка, и немецкие резервуары для пресной воды. В районе устья реки Западная Лица остались таинственные сооружения, вырубленные в скалах еще до начала войны. В сторону губы Нерпича ведет насыпная взлетная полоса аэродрома, также сооруженная до войны, за лето 1940 года. Рядом на побережье вкопаны в землю огромные цистерны для хранения жидких нефтепродуктов, из которых легко можно было перекачивать топливо как в топливозаправщики самолетов так и в танке морских танкеров необычность аэродрома заключается в том что одновременно в соседнем поселке титовка перед войной строился советский военный аэродром он строился с использованием труда заключенных в пяти десяти километрах от государственной границы финляндии и резервировался здесь же в губе пристанью способный принимать до трех гидросамолетов типа ГСТ, АШ-2 или МБР-2, как показало начало войны, также Дорнье и Би-Эф. С устьем Западной Лицы, где была насыпная взлетная полоса, этот аэродром соединялся 12-километровой грунтовой дорогой. Предназначение взлетной полосы ВВС-СФ в устье реки Западной Лица неясно. Впрочем, не ясно, если отрицать подготовку Советского Союза к войне, к осуществлению грандиозного плана «Гроза», намеченного на 6 июля 1941 года. Также и необычность этого совместного проекта в районе западной лицы является на поверку самой обычной секретной практикой двух близких партнеров, тогда как истинная необычность заключается в другом — в нападении Германии на Советский Союз. Есть сведения, что одна из секретных баз Крикс-Марина была у восточного побережья таймыр Там же, на полуострове, в сороковые годы немцами велись горные работы, оставшиеся неразгаданными для современных исследователей. Но известно, что с Таймыра субмарины перевозили в порт Ли-На-Хамари некие грузы, которые затем переправляли в Германию. Олег Грей говорил, что эти грузы имели отношение. Партийные разведки доставлялись чаще всего в Антарктиду или в опорные базы. Грузы были компактными и загружались во внешние контейнеры подлодок. Внимательными исследователями отмечен факт, что до февраля 1942 года немцы ни разу не нападали на северные конвои, поставляющие вооружение союзников, идущих в советские порты обратно. В этом кроется тайна восклицают авторы некоторых книг, добавляя, «Немцы постоянно получали сведения от своей агентуры в нейтральных странах, к тому же располагали данными авиаразведки». Да, сведения об английских конвоях поступали всегда точные И еще такой нюанс. С 1942 года, когда немецкие субмарины в северных широтах стали, наконец, атаковать английские конвои, волчьи стаи попадеоницы оставались неуловимыми. Для противника по той причине, что уходили в обратную сторону от своих акваторий и прятались в секретных базах советского Крайнего Севера. В связи с большими потерями судов у союзников создалось мнение о бесцельности дальнейшей посылки караванов по этим морским путям. Англия и Америка очень хотят помогать России, но если будет гибнуть так много судов, то посылка их в дальнейшем бесполезна. Летом 42-го года заявил помощник старшего военно-морского офицера в Архангельский город. Это же подчеркнул и секретарь американской миссии в Архангельске МакГиннис. В начале 21-го года были рассекречены некоторые документы, касающиеся того, что происходило в водах Советского Севера в 40 годы века XX. -го. В частности, речь идет о ставшем печально знаменитом конвое ПК-17 как следует из докладной записки начальника УНКВД СССР по Архангельской области майора госбезопасности Малькова, подготовленный 6 августа 1942 -го года Наркому внутренних дел СССР Берии, 17 июля 1942 -го года в 21 час 40 минут при налете самолетов настоящей в проливе Маточкиншар суда каравана, команда американского PH Ironclad спустила шлюпки, набрала продукты и покинула судно. Однако, как выяснилось, каких попаданий в судно не было. И к тому же оно находилось у берега под охраной советского и английского кораблей и береговой обороны. Это был далеко не единичный случай панического бегства. Настолько силен был страх перед немецкими рейдерами «Дюнница» и супер-асами «Люфтвафф». Тогда же, дойдя до бухты Литки и Новой Земли, П.Х. Вильстан Салем сел на мель, после чего команда спешно покинула судно, приведя в негодность материальную часть вооружений Только после вмешательства героя Советского Союза полковника Мазурука, который прибыл на место катастрофы на самолете, команда обратно возвратилась на судно. Описывая спасение членов иностранных команд и ином моряков, майор госбезопасности указывает на пренебрежительное отношение к ним страны местных советских властей. Но особый интерес донесений представляет информация о том, что среди иноморяков торговых судов имеются также лица резко антисоветски настроенные. Последние проводят пропаганду якобы идущих каких-то тайных переговорах между Советским Союзом и Германией. Смотри морской сборник номер 6 за 2002 год. Глубина Арктики за 2000 километров от своих баз. Немецкие подводные лодки жгли радиостанции зимовщиков и топили суда, которые перевозили людей и заводское оборудование из Архангельска на риск Как они могли попасть туда, немцы? Радиус действия крейсерских немецких лодок известен. По разведданным, ни одна из них не была способна достичь Карского моря, но они там были. Беспокойство не оставляло адмирала Головко, его штабных. Они знали, что в сороковом году, вскоре после миссии Риббентропа в Москву, прошел северно-морским путем, ведома Сталина и по его специальному разрешению, военный корабль под немецким флагом. Новую землю он обогнул с севера, исследуя состояние ледовых полей, и, как нетрудно было понять, решая еще какие-то свои особые задачи. Один из старейших офицеров-североморцев, Заметил тогда шутливые интонации, что немец отправился по сталинскому маршруту. Это стоило шутнику жизни. Больше так никто не шутил. После 22 июня 1941 года сталинский маршрут немецкого корабля стал в Советском военно-морском архиве документом высшей секретности. Считал, что такого не было, хотя именно по этому преданному забвению маршруту искать бы искать базы вражьих подводных лодок на своей земле это из воспоминаний одного из участников событий тех лет смотри г свирские штрафники еще раз обращаю внимание разведывательная немецкая экспедиция сорокового года была Документы засекретили. а искать в военные годы по известному маршруту немецкие корабли не дозволяли в концу сорок первого года немцами у входа в губу белушья на острове Между Ушарской была построена взлетная полоса и установлена радиостанция. Взлетные полосы имелись на мысах Константина, Пенегина, что позволяло взлетающим отсюда самолетам контролировать все пространство над Карским морем. Возможно, здесь были организованы опорные пункты для доставки топлива, для ПЛ и продовольствия для членов экипажей. Опорный пункт, взлетную полосу и пункт для заправки гидросамолетов Би-Ф-138, немцы расположили на северо-восточной оконечности острова Новая Земля. В середине 80-х советскими геологами в тундре был найден разбитый военный самолет. Предположительно, один из тех двух, что взлетели ранним утром 1942 -го года с аэродрома под Архангельском. Полет был секретным, а на борту самолета в качестве пассажира Присутствовал полковник Федор Попов, так что назначен начальником штаба ВВС Балтфлота. До места назначения самолета не долетели. А нашедшие в 80-х годах машину обнаружили на фюзеляже пробоины от пуль немецкого авиационного пулемета. Уже в 1989 году, после тщательных поисков, был найден и предполагаемый заброшенный немецкий аэродром со взлетной полосой полуразрушенными строениями. На ржавых боках пустых бочек из-под горючего виднелась свастика. Некоторые авторы называют конкретные места в Архангельской области, где были обнаружены старые немецкие аэродромы, мегра и погорелые. Однако даже в этом вовсе не обязательно видеть немецкий след. Прекрасные и известные, как легко во все времена, и говоря уж о двадцатых, сороковых годах, при советской власти убирали неугодных, в том числе и армейских чиновников. Переодевание под врага впервые в XX веке использовали поправшие все нормы морали большевики в годы Гражданской войны. Это пусть еще не всеми признанный, но факт. Цель — разжигание ненависти, как итог, битва насмерть за интересы тех, кто эту яростную, человеконенавистническую ненависть разжег что бросаемый в бойню, не думал о ценности своей жизни. Подобный трюк не раз проделывался и в годы Второй мировой. Но не стану развивать эту неблагодарную тему. Лишь скажу, что либо немцы, находившиеся на тайном аэродроме, подносом у советских властей, действовали по согласованию с советами, либо, так слову, наличие там именно немецкого аэродрома, а не совместного с русскими, то есть советскими, на мой взгляд, лишено всяких оснований. Только вспомните песни и фильмы тех лет, когда каждый во всех везде видел врага, то время, когда доносительство на ближнего стало нормой. Ни один враг не мог скрыться от глаз бдительных советских людей. И так либо принадлежал Серовцам, летчикам генерала Серова, который располагал тайными аэродромами, имел в распоряжении высококлассных асов, свободно владевших немецким и английским языками, и летавших на самолетах немецкого производства, и не только. Но и всего лишь предположение. тогда к уверенно Олег Грейк мог бы рассказать об этом многие шокирующие подробности. Зато в материале капитана второго ранга Ковалева обнаружились подтверждения словам Грейга о том, что экипажи немецких подлодок приходили в дельту реки Лена. А это ж прорыв в освещении нашей таинственной темы. И, пожалуй, на сегодняшний день Ковторан ковалёв да еще и с книгой «Великая тайна уфологии» ближе всех остальных отечественных авторов приблизились к запретной черте, которая отделяет нас от разгадки этого величайшего секрета XX века. Прежде всего, он пишет, «В настоящее время известно, что базу немецкую на Северной земле после войны обнаружили советские полярные летчики. Мозрука. Любопытно, не правда ли? И разве сложно обнаружить, если знаешь, где искать? А также то, что в ящиках, вероятнее всего, находились некие образцы оружия, вооружение или оборудование но только не боеприпасы или взрывчатые вещества, которые были привезены на двух машинах с номерами немецкой военной разведки. Кроме того, в июле 1963 года, примерно в четырех-пяти часах, пешего перехода от тихси кусть лены вдоль Ниелого залива были обнаружены останки погибшего моряка. Рядом была найдена металлическая бляха солдата или унтер-офицера Крикс-Марины. Кто был этот моряк, как он оказался так далеко на необитаемом побережье залива, до настоящего времени неизвестно. Удобными для создания опорного пункта и стоянки немецкой подводной лодки с аппаратурой радиоразведки в дельте реки Лена могли стать острова дуна или остров Куба, которые находятся вдали от изученных районов устья реки Лены, одновременно вблизи от маршрутов движения караванов-союзников по Северному морскому пути. Как думаете, могли ли некие образцы оружия вооружение или оборудование, благонамеренно изъятые командой Мазурука иметь отношение к предполагаемым пускам в сторону Америки ракет, изготовленных в конструкторских бюро Вернера фон Брауна, к примеру, проекта А-4, фа 2 или новейших разработок А-9-10, прозванных американским вариантом. Немецкой базой в дельте реки Лена считают и остров Столб, расположенный в южной части дельты, имевший выход к море Лаптевых сразу через две протоки — Быковскую и Испалатова. На левом берегу протоки Быковской, укрытой на всю длину пещеры, был построен двухсотметровый бетонированный причал высотой до пяти метров. На причале имелись швартовые кнехты, вмонтированные через каждые десять метров. Рядом на площадке было складировано около шестисот бочек с соляркой и керосином. Хранилище соединяло с причалом рельсовое колье любопытные сведения о том, что 5 мая 1945 года в секретную базу, находящуюся в Устье или Дельте реки Лена, вышло Ю-534, чтобы затем принять участие в операции «Криксмарины» под кодовым названием «Огненная земля» по доставке неких важных грузов или неких официальных лиц в секретные базы Южной Америки или Антарктиды. Но судьба субмарина оказалась печальной. Вечером того же дня она была потоплена самолетом союзников в проливе кат у острова Анхольд и обнаружена в 1977 году. Через 10 лет ее осмотрели датские аквалангисты, а в 1993 году под лодку подняли с грунта. Но эта находка не открыла все свои тайны, лишь стало понятно, что весь экипаж, за исключением трех человек, спасся. Имеются сведения, что немецкие субмарины, проходившие службу в Арктике, имели свой отличительный знак на рубке эмблему в виде белого медведя. А так субмарины, предназначенные для похода в Антарктику, иногда выкрашивались в белый цвет, однако это делалось не всегда. И еще один любопытный нюанс заключается в том, что на субмаринах Криксмарины официальных морских карт арктических районов не было. Но есть достоверные сведения, о в суровых северных морях П.Л., командиры которых впервые подали в эти воды. Но, тем не менее, точно проходили сложные маршруты. Значит, карты пути были переданы немецким морякам еще летом 1940 -го года, когда советский союз Союзы Германии решали вопрос перевода немецких крейсеров на Тихий океан. Это из официальной литературы, как осторожное предположение. Однако до начала превентивной войны, превратившейся в затяжную бойню, СССР и Германия в глазах всего мира были союзниками. Так что большая часть карт оказалась у немецких мореплавателей гораздо раньше сорокового года, еще тогда, когда партнеры начали воплощать немыслимо грандиозный проект Антарктиды. Если не о единстве то о тесных отношениях между двумя странами, Советским Союзом и Германией, накануне войны могут свидетельствовать и подписание официальных соглашений. Только в 1939 году были подписаны торгово-кредитные соглашения 19 августа Берлин, договор о ненападении и секретный протокол 23 августа Москва, договор о дружбе и границе 28 сентября Москва и другие. Прежде в 1938 году среди других было подписано генеральное соглашение между НКВД и Гестапо, 11 ноября. Хозяйственные договоры страны подписали и в 1940-м, и в 1941-м. Все это время Советский Союз, выполняя торговые обязательства, поставлял в Германию стратегическое сырье согласно закрытым товарным спискам Б и В. Любопытно, что в 1936 году, через три года после привода Гитлера к власти, идеолог социалистической системы Лейба, Троцкий, Бронштейн, Но весь мир заявил, что без Сталина не было бы Гитлера и Гестапо. А этот преступный элемент мирового масштаба знал, о чем вещал. В конце 30-х годов XX -го века самым заинтересованным в развязывании войны Германии против Советского Союза государством была Великобритания, полагавшая, что оба противника будут серьезно ослаблены, а Красный Союз разгромлен. Англия делала все, чтобы втянуть Германию в войну против Советского Союза. Но в сфере интересов Германии лежала вовсе не СССР, а та же Великобритания, идущая за спиной Германии и игры по созданию израильского государства на землях Палестины. На прямой связи с британской разведкой был находившийся в 30-е годы в Палестине Ицхак Бен Цви, уроженец Полтавы, В годы Первой мировой войны жил в США, где вместе с Бен-Гурионом развернул активную сионистскую деятельность, создал еврейский легион, который сражался против Турции в составе английской армии. С 1931 по 1949 годы он возглавлял Ваатлеум, высший орган еврейского самоуправления в Палестине. Известно, что в 1939 году в Лондоне состоялась конференция круглого стола по палестинскому вопросу, во время которой рассматривалось предложение о передаче Палестины сионистам. Государство Израиль было создано как главный победный итог Второй мировой. Ицхак, Бен Цви и Бен Гурьон заняли ключевые посты в новом государстве. Правда, победители верша суд над деятелями Третьего рейха не упоминали, что расизм, идея избранного народа, Идея фюрерства были использованы фашистами по примеру их учителей, объединенных в еврейское движение «Катедр-социализм», распространявших эти идеи в Германии, начиная с 60-х-70-х годов XIX века. Смотри «Советская историческая энциклопедия», том 7, страница 105. Долгое время советский Союзы и Германия действовали заодно, тщательно скрывая свои истинные намерения. Весной 1940 года газеты английская Daily Telegraph and Morning Post и литовская Лиету вас Айдус напечатали информацию, что в Нарвик немецкие десантные части доставлялись из советского Мурманска, куда пребывали тайно с позволения советской страны. В апреле того же года советская правда дала опровержение на это сообщение. Но в западной прессе Время от времени появлялись новые доказательства взаимного сотрудничества двух партнеров, которых мировая языка улицы вот-вот столкнет в смертельной схватке. Хотелось привести еще один пример, почти случайно обнаруженный за авторством все того же Ковалева. В материале «Был ли немецкий мост в Арктику» автор рассказывает о создании немцами в страховых годах XX -го века некоего таинственного завода под скалами побережья залива Петсамо, Печенгски и одновременно система подземных сооружений и галерей, уходящих в сторону Норвегии. Как-то Олег грейк упоминал, что строительство именно этой грандиозной подземной системы было связано с ядерными испытаниями. К сожалению, других подробностей пока не припомню. Все пленные, принимавшие участие в этом тяжелейшем проекте, были затем уничтожены. И в этом тоже просматривается однотипность системы советские заключенные из многочисленных гулагов как рабы строившие подземные сооружения в исполнении грандиозных планов товарища сталина строились подземные города командные пункты заводы и базы также уничтожались по сдаче секретных объектов но не только рабским трудом можно было создать эти чудовищные шедевры инженерной мысли наличие подобных подземных сооружений в том числе в скальных породах в ряд от необыкновенных применяемых и советскими, и немецкими инженерами, специалистами других областей, технологиями, возможно, утерянными для современных поколений. До сих пор в России нет ни одного человека, который бы прошел галереи подскального города от начала до конца, — пишет Ковалев. Сохранились лишь воспоминания отдельных североморцев, которые шли по ним до тех пор, пока не начинали садиться батарейки фонаря о береговых батареях и оборонительных сооружениях Ли-на-Хамари до сих пор ходит множество легенд. Пока известно, что Гитлер именно где-то в Норвегии предполагал создать сверх Сингапур. Но или не успел, или не сумел. Но об этой странице истории Заполярья еще предстоит рассказать. Смотри морской сборник номер пять за 2004 год.